АЯКС Томас и Роуз лежали бок о бок в темноте ночи. «Сегодня я выпил», — признался Томас. Все сдерживаемые эмоции этого дня вспыхнули в сознании Роуз, вызвав покалывающее, обжигающее чувство. «Не вздумай продолжить, я тебя убью». Он ничего не сказал, но лежал, зная, что она никогда его не ударит. Он тоже ни за что этого бы не сделал, — Они были не такие. Он повернулся к ней, чувствуя, что проваливается в сон. Это было намного хуже, чем кто-либо мог подумать. То, что он выпил, удивило его. Он не собирался пить. Мысль о выпивке пришла сама собой, и он не стал ей сопротивляться. Просто сел рядом с о д е б о е м н о р к а и взял стакан. Много лет прошло с тех пор, как он выпивал в последний раз. «Как ты меня убьешь? Отравишь?» Он наблюдал за ее лицом. Ее глаза сверкнули. «Слезы?» «Нет». «Тепло». Затем ее губы дрогнули. «Ты уже отравлен». «Уверена?» «Помнишь печенье, которое ты ел утром несколько дней назад?» «Нет». «Это потому, что ты ел во сне». Печенье успек Уэйт. Он так гордился своими кулинарными способностями. Позже признался, что не смог найти разрыхлитель». «Поэтому я использовал вот это», — объявил он. «Что именно?» «Он держал в руках банку моего чистящего порошка Аякс». «Это же отрава», — пробормотал Томас растерянно. «Сын использовал всего одну-две щепотки», — смущенно развела руками Роуз. «Я сказала ему, что он мог тебя отравить. С тех пор он пристально за тобой наблюдает». Но, похоже, печенье оказалось не таким уж и ядовитым, а потому я не стал тебе ничего рассказывать. «Я слишком устал, чтобы умирать», — проговорил Томас, но в душе вскипел от злости. «Что? Неужели его домочадцы просто собирались подождать и посмотреть, не свалится ли он замертво?» Он понял, что ему жаль самого себя. И это было облегчением знать. Так он мог бороться с жалостью к самому себе. И все же... — неохотно произнесла Роуз, понизив голос. — Больше так не делай. — Пожалуйста. Даже само слово «пожалуйста» казалось смягчило ее. Она подняла руку и коснулась его щеки своей твердой теплой ладонью. Томас снова стал погружаться в сон, который теперь, однако, обволакивал сияющим комфортом, центром которого была жена. — Обещаю, не буду. — Давай скрепим твое обещание печатью. Прошептала она и обхватила его лицо руками. Он коснулся ее рук своими, а потом опустил их и обнял ее.